Б. Эпикур Столь же обширной, или даже еще более обширной, чем стоицизм, была эпикурейская философия, представляющая собою прямую противоположность стоицизма, ибо в то время, как последний видел истину в бытии как мыслимом, Во всеобщем понятии и крепко держался этого принципа, Эпикур, основатель этой философии, делал бытие сущностью не как бытие вообще, а как ощущаемое, следовательно, как сознание в форме непосредственной единичности. Точно так же, как стойки не искали... Принципа циников, принципа, гласившего, что человек должен ограничивать себя, следовать простоте природы в потребностях, а переносили этот принцип в сферу всеобщего разума, так Эпикур поднял на высоту религии принцип, гласивший, что целью человека является наслаждение, так как он искал этого удовольствия в некоем всеобщем определяемом мыслью. Но если он этим ввел философию Киренаиков в высшую область, в науку, то все же между тем уже само собою ясно, что если истинным считать ощущаемое бытие, то вообще уничтожается необходимость понятия. Так что все без всякого спекулятивного интереса распадается на внешние друг другу вещи, и понимание последних на самом деле скорее опускается в этом воззрении до уровня понимания обывательского здравого смысла. Тем не менее... Мы должны при рассмотрении этой философии оставить в стороне все обычные представления об эпикуризме. Что касается жизни Эпикура, то мы знаем, что он родился в третьем году 109-й Олимпиады, 342 год до Рождества Христова, в афинской деревне Гаргетте. Он, следовательно, родился еще до смерти Аристотеля, последовавшей в третьем году 114 Олимпиады. Его противники, в особенности стойки, рассказывали про него множество дурных вещей, выдумывая про него мелочные анекдоты. Родители его были бедны. Неокл, его отец был деревенским учителем, а Херестрата, его мать, была колдуньей, то есть зарабатывала деньги, подобно фракийским и фессалийским женщинам, колдовскими заклинаниями, что в то время было совершенно обычным делом. Его отец, а значит Эпикур, переселился вместе с с колонией в Самос, но должен был и здесь заниматься обучением детей, так как полученного им участка земли было недостаточно для прокормления семьи. В восемнадцатилетнем приблизительно возрасте, как раз в то время, когда Аристотель жил в Халкиде, Эпикур возвратился в Афины. Как раньше в Самосе, так теперь в Афинах, только с большим рвением он изучал главным образом философию Демокрита и, помимо этого, общался с различными философами того времени, среди которых следует отметить платоника Ксинократа и Теофраста, ученика Аристотеля. Когда Эпикуру было двенадцать лет, Он читал со своим учителем то место у Гесиода, где говорится о хаосе, из которого все произошло. Это чтение, может быть, не осталось без влияния на его философские воззрения».